Список сокращений Бокшанская Письма Бакшанской Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко в двух томах Составитель Комментарий Соловьевой Москва, 2005 год Власть и художественная интеллигенция Власть и художественная интеллигенция Документы ЦК РКПБ, ВКПБ ВЧК ОГПУ, НКВД о культурной политике, 1917-1953 годы, составители Артизова и Наумова, Москва, 1999 год. Живые голоса кино. Живые голоса кино, говорят выдающиеся мастера отечественного киноискусства, 30-40-е годы, из неопубликованного. Составление, вступление, примечание Парфенова. Москва, 1999 год. Забродин. Забродин, Эйзенштейн. Попытка театра. Статьи публикации. Москва, 2005 год. Избранные произведения. Эйзенштейн. Избранные произведения в шести томах. Москва, 1964-1971 годы. Кремлевский кинотеатр. Кремлевский кинотеатр 1928-1953 год. Документы. Составление Андерсона, Максименкова, Кошелевой, Роговой. Москва 2005 год. Мемуары. Эйзенштейн мемуары в двух томах. Составление предисловия, комментарии Клеймана. Москва 1997 год. Метод Эйзенштейн. Метод в двух томах. Составление, предисловие, комментарии Клеймана. Москва, 2002 год. Неравнодушная природа. Эйзенштейн. Неравнодушная природа в двух томах. Составление, предисловие, комментарии Клеймана. Москва, 2004-2006 годы. Эйзенштейн в воспоминаниях. Эйзенштейн в воспоминаниях современников Составление, Редактура, Примечания Юренева Москва, 1974 год Юренев Юренев Сергей Эйзенштейн, Замыслы, фильмы, Метод в двух томах Москва 1985-1988 годы.